Изабелла, негодующего, сзрилась на меня. Откуда вы это взяли? Ниоткуда. Только что придумал. По-моему, это глупо и кощунственно. Я только хотел вам объяснить, что самопожертвование, страсть настолько всепоглощающая, что по сравнению с ней даже голод и вожделение – безделка. Она мчит своего раба к погибели в час наивысшего утверждения его личности. Предмет страсти не имеет значения. Может быть, за него стоит погибать, а может, нет. Эта страсть пьянит сильнее любого вина, потрясает сильнее любой любви. Затягивает сильнее любого порока. Жертвуя собой, человек становится выше Бога. Ибо как может Бог, бесконечный и всемогущий, пожертвовать собой? В лучшем случае, он может принести в жертву своего единственного сына. «О, Господи, сколько какая!» — сказала Изабелла. Я оставил ее слова без внимания. Неужели вы думаете, что Лари прислушается к голосу осторожности и здравого смысла, когда он одержим такой страстью? Вы не знаете, чего он искал все эти годы. Я тоже не знаю. Я только догадываюсь. Все эти годы труда, весь этот накопленный им разнообразный опыт не перетянет чашу весов теперь, когда на другую легло его желание, и нет, настоятельная жгучая потребность спасти душу падшей женщины, которую он знал невинным ребенком. Я думаю, что вы правы, я думаю, что затея эта безнадежна. При его исключительно чувствительной натуре ему уготованы все муки ада, Дело его жизни, в чем бы оно ни состояло, останется незавершенным. Подлый Парис убил Ахиллеса, послав стрелу ему в пятку. Ларри лишен той беспощадности, без которой даже святой не может заработать свой нимб. «Я его люблю», — сказала Изабелла. «Видит Бог, я ничего от Него не требую, ничего не жду. Более бескорыстной любви просто не бывает. Будет так несчастлив». Она заплакала. И я думаю, что это ей на пользу, не стал ее утешать. Я стал лениво развлекаться той мыслью, что так неожиданно пришла мне в голову. Стал ее развивать. Как не предположить, что дьявол, окинув взором кровопролитные войны, вызванные христианством, гонения и муки, которым христиане подвергали христиан, злобу, лицемерие, нетерпимость, остался доволен итогом? И вспоминая, что это он взвалил на человечество тяжкое бремя сознания своей греховности, которое замутнило красоту звездной ночи и набросило грозную тень на мимолетные утехи мира, созданного для радости, он наверняка посмеивается, тихонько приговаривая, «Да, со мной шутки плохи». И забыла, Достала из сумки платок и зеркальце и осторожно приложила платок к уголкам глаз. Дождешься от вас сочувствия. Как же, проворчала она. Я не ответил. Она попудрилась и подмазала губы. Вы сказали, что догадываетесь, чего он искал все эти годы чего же, имейте в виду, это только догадка, очень возможно, что я ошибаюсь. Мне кажется, что он искал такой философии или, может быть, религии, которая удовлетворяла бы и его ум, и сердце. Изабелла задумалась, вздохнула. Да чего же странно, что такое могло прийти в голову юному провинциалу из Марвина, штата Ленойс. Не более странно, чем то, что Лютер Бербанк, родившийся на ферме в Массачусетсе, вывел сливы без косточек, или что Генри Форд, родившийся на ферме в Мичигане, «Изобрел модель Т. Ну, это практичные вещи. Это вполне в американской традиции». Я засмеялся. «Может ли что быть практичнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом?» Изабелла устало опустила руки. «Что я, по-вашему, должна сделать?» «Вы ведь не хотите окончательно потерять Ларри?» Она покачала головой. «Вы знаете, до чего он принципиален. Если вы откажетесь иметь дело с его женой, он откажется иметь дело с вами. Если у вас есть хоть капля разума, вы подружитесь с Суфи». Вы забудете прошлое и будете с ней очень-очень ласковы. Вы это умеете, когда захотите. Она выходит замуж. Вероятно, ей нужно купить кое-что из одежды. Почему бы вам не предложить поездить с ней по магазинам? Я думаю, она за это ухватится. Изабелла слушала меня, прищурив глаза. Казалось, она вникает в каждое мое слово. Когда я кончил, она словно что-то взвесила про себя, но угадать ее мысли я не мог. А потом она меня удивила. Послушайте, пригласите ее на завтрак. Мне это не совсем удобно после того, что я вчера наговорил о Ларе. «А если я соглашусь, вы обещаете хорошо себя вести?» «Как ангел», — отвечала она с самой обворожительной своей улыбкой. «Тогда не будем откладывать». В комнате был телефон. Я быстро узнал номер Софи, и после обычных проволочек, к которым люди, пользующиеся французским телефоном, привыкают относиться терпеливо, Услышал в трубке ее голос. Я назвал себя. Я только что приехал в Париж, сказал я. И узнал, что вы с Ларри решили пожениться. Хочу вас поздравить. От души желаю счастья. Я чуть не вскрикнул, потому что Изабелла, стоявшая рядом, прибольно ущипнула меня за палец. Я здесь очень ненадолго и хотел пригласить вас и Лари на послезавтра позавтракать в Риц. Будут Грей Сэзебелли и Элиот Темплтон. Я спрошу Лари. Он здесь. И после паузы. Да, спасибо. С удовольствием. Я уточнил час, добавил, чего требовала вежливость, и положил трубку. На лице Изабеллы мелькнуло выражение, немного меня насторожившее. «О чем вы думаете?» — спросил я. «Что-то мне ваше лицо не нравится». «Жаль». «А я думала, как раз мое лицо вам по вкусу». «Уж вы не замышляете ли какую-нибудь каверзу?» Она очень широко раскрыла глаза. «Честное слово, нет. Просто мне ужасно интересно посмотреть, как выглядит Софи после того, как Ларри наставила ее на путь истинный. А вось она хоть не явится в риц со слоем штукатурки на лице». Мой маленький прием сошел недурно. Первыми приехали Грей с Изабеллой. Через пять минут после них Лари и Софи Макдональд. Женщины тепло расцеловались. Грей поздравил Софи с помолвкой. Я поймал оценивающий взгляд, которым Изабелла окинула Софи с головы до ног. Сам я ужаснулся ее виду. В тот раз в кабаке на улице Лап безобразно накрашенная, рыжая, и в ярко-зеленой кофте она выглядела непристойно и была очень пьяна. И все-таки в ней было что-то вызывающее, какая-то низкосортная привлекательность. Теперь же она казалась слинявшей и гораздо старше Изабеллы, хотя была года на два моложе, Она все так же вскидывала голову, но теперь, не знаю почему, это производило жалкое впечатление. Она перестала красить волосы и выглядела это неряшливо, как всегда бывает, когда крашеные волосы начинают отрастать. Лицо у нее без косметики, если не считать алого маска на губах, было нечистое и болезненно бледное. Я помнил, какими ярко-зелеными казались тогда ее глаза. Теперь они как-то выцвели и поблекли. На ней было красное платье, по всему видно, с иголочки новое. Туфли, шляпа и сумочка в тон платья. Я плохо разбираюсь в женских туалетах, но мне показалось, что одета она безвкусно и слишком нарядно для такого случая. На груди у нее сверкалось стекляшками искусственного золотой брошь, каких много продается на улице Риволи. Рядом с Изабеллой, в черных шелках, с ниткой японского жемчуга на шее, все это выглядело альповато и дешево. Я заказал коктейли, но лари и Софи предупредили, что пить не будут тут появился и Эллиот. Однако его продвижение по огромному вестибюлю совершалось медленно. Он то и дело встречал знакомых, одному пожимал руку, другой целовал ручку. Держался он так, словно Ритц, его собственный дом, и он заверяет гостей, что счастлив, что они смогли принять его приглашение. А Софии ему рассказали только то, что ее муж и ребенок погибли, в автомобильной катастрофе, и теперь она выходит замуж за лари Добравшись, наконец, до нас, он поздравил обоих в изыскно учтивых выражениях, на которые был мастер. Мы прошли в ресторан, и поскольку нас было четверо мужчин и две женщины, я посадил Изабеллу и Софи друг против друга, так, чтобы Софи оказалась между мной и Греем. Стол был круглый, небольшой, удобный для общего разговора. Завтрак я заказал заранее, и тут же к нам подошел официант с карточкой вин. «В винах вы ничего не понимаете, милейший», — сказал мне Эллиот. «Альберт, дайте карту сюда». Он внимательно просмотрел ее. «Сам я пью только виши, но не могу допустить, чтобы мои друзья пили не самые лучшие вина». С Альбером, официантом, по винам. Они были старые друзья, и после оживленного обсуждения совместно решили, какими винами мне следует угостить моих гостей. Затем Элиот обратился к Софи. «Куда вы думаете поехать в свадебное путешествие?» Он бросил взгляд на ее платье, и потому как чуть заметно дрогнули его брови, Я понял, что мнение у него сложилось неблагоприятное. «Мы поедем в Грецию. Я туда уже десять лет собираюсь», — сказал Ларри. Да все как-то не получалось. «В это время года там, наверное, изумительно», — воскликнула Изабелла с наигранным восторгом. Как она, я сразу вспомнил, что именно в Грецию звал ее лари когда хотел, чтобы она стала его женой. Провести медовый месяц в Греции было у него, по-видимому, навязчивой идеей. Разговор не очень-то клеился, и мне пришлось бы нелегко, если бы не Изабелла. Она вела себя безупречно. Всякий раз, как нам грозила опасность умолкнуть, и я мучительно придумывал, о чем бы еще заговорить, она заполняла паузу легкой светской болтовней, и я мысленно благодарил ее. Софи? Та вообще только отвечала, когда к ней обращались, да и то как будто с усилием. Куда девалась ее оживленность? Что-то в ней словно умерло, Я подумал, по силам ли ей напряжение, которое требует от нее лари. Если я не ошибся, и она действительно не только пила, но и употребляла наркотики, то теперь, когда она сразу лишилась того и другого, нервы у нее должны быть в плачевном состоянии. Время от времени они переглядывались. В его взгляде я считал нежность и желание подбодрить, В ее глазах трогательную мольбу. Возможно, что Грею его доброе сердце подсказало то же, что мне привычка наблюдать, но только он стал рассказывать ей, как Ларри излечил его от головных болей, сделавших его инвалидом, и как он уверовал в Ларри, и скольким ему обязан. «Теперь-то я совершенно здоров», — продолжал он. Как только найду что-нибудь подходящее, приступаю опять к работе. У меня уже несколько зацепок есть. В одном месте вот-вот должно решиться. Ух, и хорошо будет вернуться домой. Намерения у Грея были самые добрые, но, пожалуй, ему не хватило такта. Ведь тем же методом внушения, так я его для себя определил который оправдал себя в случае с Греем, лари вероятно, пользовался, чтобы излечить Софи от тяжелого алкоголизма. «А мигрени у вас совсем прекратились?» — спросил Эллиот. «Уже три месяца не было. А чуть мне покажется, что начинается, хватаюсь за свой талисман». Он вытащил из кармана старинную монету, которую дал ему лари Я с ним не расстаюсь. Я бы его и за миллион долларов не продал. Завтрак кончился. Нам подали кофе. Тот же официант подошел спросить, потребуется ли ликер. Все отказались, только Грей пожелал выпить рюмку коньяку. Когда бутылка появилась, Эллиот ее проверил. — Да, это я могу рекомендовать. Это вам не повредит. — Может быть, им все выпьют рюмочку? — спросил официант. — Увы, запрещено. элиот рассказал ему, что у него плохо с почками. Врач категорически потребовал, чтобы он отказался от спиртного. Капля зубров к имсе не повредила бы. «Для почек, я слышал, она даже полезна. Мы только что получили партию из Польши». «В самом деле...» «Она сейчас редко попадается». «Ну-ка, покажите мне бутылку». Пока официант, дородный представительный мужчина с серебряной цепью на шее ходил за бутылкой, Эллиот объяснил нам что это польская разновидность водки, но гораздо более высокого качества. Мы, бывало, пили ее у родзивиллов, когда я гостил у них во время охотничьего сезона. Видели бы вы, как эти польские князья с ней расправлялись, стаканами пили, и ни в одном глазу, даю слово. Голубая кровь, конечно. Аристократы до кончика ногтей. «Суфи, вам нужно ее попробовать. И тебе тоже, Изабелла. Ну, когда еще представится такой случай?» Бутылка появилась. Ларри, Суфи и я не поддались искушению, но Изабелла выразила желание попробовать. Я удивился. Обычно она пила очень умеренно, а тут уже выпила два коктейля и два-три стакана вина. Официант налил ей в рюмку бледно-зеленой жидкости. Она понюхала. «Ой, как пахнет чудесно!» «А что я говорил? воскликнул Эллиот. «Там в нее добавляют какие-то травы, они и дают этот тонкий букет. Пожалуй, выпью капельку, составлю тебе компанию, один раз не страшно». «Вкус божественный!» — сказала Изабелла. «В жизни не пила такой прелести!» Элёд поднёс рюмку к губам. «Так и вспоминается прежнее время. Вы, молодёжь, никогда не гостили у родзивиллов. Вы не знаете, как люди жили». Совсем особенный стиль, феодальный. Ничего не стоило вообразить, что вернулся в Средневековье. На станции вас встречала карета шестеркой с форейтером. За обедом, за каждым стулом стоял ливрейный лакей. Он еще долго расписывал Роскошь, великолепия замка, блестящие вечера, которые там задавали. И у меня закралось подозрение, разумеется, недостойное, что все это результат сговора между Эллиотом и официантом, позволившего ему поразглагольствовать об этой княжеской фамилии и о сборище польских аристократов, с которыми он когда-то был на короткой ноге. Он говорил, как заведенный, и вдруг предложил. «Еще рюмочку, Изабелла?» «Ох, нет, боюсь. Но вкусно, до да невероятнее. Я так рада, что узнала про эту зубровку. Грей, давай купим такой. Я распоряжусь, чтобы вам прислали несколько бутылок». «Дядя Элёд, неужели правда?» В упоении вскричала Изабелла. «Вы так нас балуете!» Грей, ты попробуй обязательно. Она пахнет свежим сеном, весенними цветами, тмином и лавандой, и вкус такой мягкий, нежищий. Точно слушаешь музыку в лунную ночь? Такие излияния были не в характере Изабеллы. Она, очевидно, чуть-чуть опьянела, Мы стали прощаться. Я пожал руку Софи. «Когда же свадьба?» Спросил я ее. «Через полторы недели. Надеюсь, мы вас увидим?» «К сожалению, меня уже не будет в Париже. Я завтра уезжаю в Лондон. Пока я прощался с остальными...» Изабелла отвела Суфи в сторонку и о чем-то с ней пошепталась, а потом обратилась к Грею. «Да, знаешь, Грей, я еще не домой. У Мулине показывают моды. Мы с Суфи туда заедем. Ей не мешает посмотреть последние модели? Я бы с удовольствием», — сказала Суфи. Мы расстались Вечером я угостил обедом Сюзанну Рувье, а на утро отбыл в Англию.